Эпилог. И все-таки, Андрей, мне кажется, что ты не прав. Артем поставил передо мной очередной запотевший бокал пива и забрал пустую тару. Ну, не хотел ты сам становиться хранителем. Хорошо, допустим. Можно было найти кого-то другого. Но сжигать то, что твои предки собирали веками, не понимаю и не хочу понимать. Хорошее пиво. Сделал я большой глоток и вытер с губ прохладную пену. Мы с Мироном сидели на высоких табуретах у стойки бара и по обыкновению наслаждались отсутствием других посетителей. Два часа дня. Заведение официально пока не открылось, так что можно спокойно рассказать друзьям последние новости, не переживая, что их услышат чужие уши. Впрочем, в этот раз новость таковой уже практически не являлась. У меня вообще сложилось такое впечатление, что о гибели коллекции Еремеева столица узнала раньше, чем у меня возникла мысль сжечь ее. Хорошо еще, что ни у кого пока не появилась мысль оторвать мне голову прямо на пепелище. Но есть ощущение, что такие желающие обязательно найдутся. Именно поэтому первое, что я сделал, это отправил Светку с Алиской на отдых в одну очень красивую сибирскую деревню. Там, правда, нет мобильной связи, но думаю, что мои девочки как-нибудь переживут это маленькое неудобство. По крайней мере, лично мне так гораздо спокойнее». Да и Семен, глава местной семьи Оборотней, обещал, что все будет в порядке. Эдик, конечно, при желании легко нашел бы мою семью, но думаю, что у него хватит мозгов подобным не заниматься. Я же, если что, его из того света достану. Впрочем, господин полковник заявил, что вообще больше не желает лицезреть мою физиономию. Дескать, от меня одни беды и неприятности. Ну, это я так, цензурно его речь перевел. На самом деле Эдди карал минут двадцать, заставляя невольно задуматься, откуда в его легких столько воздуха. Ничего, отойдет, успокоится и все наладится. Первый раз что ли? Понимаешь, Артем, тебе кажется, что у меня в той ситуации был выбор, но по сути ты своей это обманка. Не было у меня никакого выбора. Либо я соглашаюсь сам стать хранителем коллекции, либо отдаю ее кому-то другому. И в чем разница? «В чем?» — непонимающе уставился на меня Артем. «Ты мог обеспечить себя на десятилетие. Такое богатство, а ты его...» Вампир досадливо дернул плечом, а я вздохнул, понимая, что придется объяснять мотивы своего поступка. По крайней мере, в этой компании придется. «Коллекция Еремеева — это не просто источник богатства. Это большая мина замедленного действия, способная уничтожить весь мир во мгновение ока». Представь себе, что ты таскаешь эту мину в кармане. Рано или поздно либо кто-то украдет ее, либо тебе самому захочется предъявить оружие, чтобы попугать окружающих. Иван Максимович позволил себе лишнего, и вот результат. Его отравили, внука сломали, а уж сколько сопутствующих смертей. Я, например, не знаю, какой рай достался Еремееву, но не удивлюсь, если он жарится на огромной сковородке. Любишь ты все усложнять, Андрюха. Закурил очередную сигарету Мирон. Бомба, судьбы мира. Можно было чуть-чуть пожить в роли хранителя, озолотить друзей, а уж потом избавляться от коллекции. «Ха -ха, у друзей все вроде и так хорошо, смехнулся я. Мерзкому премию обещали и значок к празднику. Она больше гослужащей не рассчитывает. А Саня Сипляков уволился, будет теперь директором фирмы. Белевские кружева называется. Слышал Слышала такой? «Вай, молодец!» — сплеснул руками Мирон. Обо всех подумал, кроме лучшего друга. «Мне вот Наташка весь мозг съела, что пора квартиру побольше покупать. А где на нее денег взять, а?» «Излишняя жадность, мой друг, ведет к бедности». Приобнял я за плечи напарника, а затем показал ему экран смартфона. «Смотри, смотри, я ж не совсем идиот». «Внимание! Только один раз!» «Аукцион книг из коллекции Еремеева. В наличии пять книг. Стартовая цена – сто тысяч долларов. Регистрация для участия обязательна. Место проведения – гомеопатическая аптека МОСИ. Не упустите ваш шанс!» Глядя на шарашенное лицо Мирона, я искренне расхохотался. «Ну что, хватит тебе на ипотеку?» Итак, очередная книга о приключениях Андрея и его друзей завершена. В очередной раз искренняя благодарность всем, кто помогал мне сделать эту книгу лучше. Жданову Павлу, Осипищевой Наташе и Кондратьеву Кириллу. Без вас этой книги не было бы. Отдельное спасибо Софье Потоцкой, которая подарила книге волшебную обложку. И, конечно же, самая большая благодарность моей невероятной жене. Только ее поддержка не дает книгам закончиться на половине дороги. Безмерная забота и искренняя помощь помогают найти время и силы для очередных строчек. Она моя богиня и самый верный читатель. Без нее никогда бы не было меня. Искренне ваш Евгений Придеев.